Глава 16. Но чудо не произошло. Чудо бывает только в сказках. Лориан мертв. Мое сердце разрывалось от боли и ужаса. Прошло всего три недели. Три недели а я не представляю, как жить дальше без этого человека. Его смех, любовь, радость, улыбки. Казалось, он наполнял собой каждое мгновение моего пребывания в этом мире. Я попала сюда из-за него. Я его ненавидела, злилась. Я его желала и в итоге влюбилась. Окончательно, бесповоротно. Так что сердце щемит от тоски и боли. Хочется вырвать его из груди, чтобы оно успокоилось. Затихло. Перестало изводить меня. Замолчала навеки. Ну почему любить так прекрасно, а терять так больно? Но одно невозможно без другого. Я отстранилась, но продолжила смотреть на Лориана, водя большими пальцами по его щекам. «Магия! Ты же существуешь! Богиня, ты ведь слышишь все, что происходит в храме! Оживи его!» Мне почудился потусторонний смех. «Шардан, богиня жизни и любви, но лишь Мартана заведует душами. Это в ее власти!» Элина опустилась на колени. Кажется, у нее закружилась голова, потому что девушка оперлась на руку. Она не плакала, она просто смотрела, не в силах поверить в увиденное. «Я не хотела. Я думала, Лори, она же видит его, если я остановлю отца. Я всего лишь хотела спасти брата. Я не думала...» «Никто тебя не винит, Элина, и ты не должна себя винить», — прошептала я отстраненно. Сердце билось все медленнее. Казалось, из меня кто-то выкачал всю радость и все эмоции. Так больно и тяжело, будто весь мир превратился в пепел, потому что Лориан стал для меня всем миром. Как мне дальше жить с этой дырой в груди? Чем заткнуть ее, как справиться и не сойти с ума? «Лориан, я тоже тебя люблю», — прошептала я тихо, и слезы хлынули из глаз. опускаясь на бледную кожу мага смерти. Совсем молодой, сильный, невероятно добрый и умный. Почему судьба так несправедлива? Элина тоже расплакалась время от времени, смотря на свои окровавленные руки и не желая верить, что убила. Ее личность фактически разрушена. Сможет ли она когда-нибудь забыть это? Сможет ли простить саму себя и отпустить это убийство? Не просто незнакомца. а своего отца. «Я не прощу себя за то, что убила отца, не прощу, я, я не знаю, как сделала это, я так испугалась за Лори. Она так, шардан великая, что же я наделала?» Именно после ее слов за окном громыхнула. Элина вздрогнула, испугавшись, и бросила взгляд к алтарю, туда, где стояла статуя богини. Я только сейчас обратила на нее внимание невысокое в человеческий рост, протягивающая руку вперед. Ладонь была раскрыта, будто она что-то пыталась отдать. Перед глазами привычно поплыла. Я перешла на зрение, помогавшее мне видеть через стену, и заметила дар Шардан — артефакт, который, по преданиям, способен был остановить время. Я поднялась на ноги, краем глаза заметила нахмурившуюся Илину, но проигнорировала ее полностью заворожённой артефактом. «Ава, что с тобой?» — обеспокоенно спросила Элина, но ответить я не могла. Боялась, что отвлекусь. Я прошла вперед, протянула руку в каком-то трансе, едва коснувшись артефакта, и почувствовала дыхание богини. Легкое, светлое, невообразимо приятное чувство поселилось в моей душе, озаряя все вокруг. Вот артефакт в досягаемости вытянутой руки. Часы, способные решить все проблемы, те самые, что искал Лориан, те самые, что способны вернуть мне любимого. Я схватилась за них так отчаянно, будто от этого зависела моя жизнь. Но артефакт подхватил меня наверх, крылья вновь расправились, А Адар Шардан оплел мою ладонь, растворившись в запястье. «Я видела часы, месяцы и даже года, куда могу вернуться. Кольца вокруг запястья стоит всего лишь провернуть в правильном порядке. И я уже в прошлом или в будущем». Мощнейшая магическая волна прошлась по храму. Этой волной выбило витражи, затрясло стены, и словно сам пол начал проваливаться вниз. «Ава!» — закричала Элина. и распростерла над собой защитный купол. Но он не защитит от физического воздействия, даже я это понимала. Однако большие волны обходили ее волей Шардан так же, как и меня. Богиня никому не хотела вредить, но, судя по всему, разрушение здания — побочное свойство артефакта, той самой волны, прошедшей по самому основанию храма. Время словно замедлилось вокруг меня, Храм продолжал рушиться, но осколки проходили мимо. Так странно. Дыхание богини, ее дар. Почему именно мне? Я не была особенной, не... И я вдруг осознала. Все дело в том, что мне менять-то было нечего. Я в этом мире появилась недавно, поэтому мой разбег по времени возврата максимум месяц, в то время как любой житель этого мира... Мог бы вернуться на многие годы назад, и исправить любое событие. Но не я. Я буду действовать лишь в малом отрезке времени. Но когда? В какой момент все начало рушиться? Определенно до того, как я вошла в зал советов. Или раньше? Вспышкой пронеслась наша тренировка, с которой Лориан сорвался во дворец по срочному сообщению. Почему Лориан не смог спасти его величество? Опоздал? Могло ли быть так, что смерть случалась раньше? «Элина — Элина! — закричала я. — Скажи, почему умер его величество? Ему помог отойти на тот свет твой отец? Вокруг все еще стоял грохот, хотя камни падали медленно. Элина подняла на меня взор и в итоге кивнула. Отец давно покушался на короля. Его болезнь естественного характера, но даже ее пытались ускорить. Но Лориан возрождал Его Величество всякий раз. Тогда отец придумал план. Лориану сообщили о смерти короля позже, чем следовало, чтобы Лориан не имел возможности его возродить. Вот как. «Придворный целитель», — уточнила я, и Элина покачала головой. «Его тоже обманули. Это дело рук Ксайлоса и отца. Я была в курсе всех его дел и иногда помогала, хотя всегда сомневалась». Ты сомневалась не зря, но теперь я многое понимаю. Если бы король не умер, то ее высочество Мелисанту не поторопили бы со свадьбой. Прибыл бы Рейгар, и, возможно, он смог бы стать женихом принцессы по обоюдному согласию. Все было бы иначе. Призрачные цифры над запястьем выдвигались. Мгновение, и пространство озарило яркая вспышка, а после была пустота. — Зря я свел вас. Вместе вы доведете меня до сумасшествия. Слова улгура ворвались в сознание. Я все еще чувствовала невероятно сладкий поцелуй на губах, который не хотелось прерывать, и не сразу сообразила, кому он принадлежит. — Лориан! — выдохнула, пораженная отстранилась, во все глаза смотря на мужчину. — Это правда ты? Пальцами крепко сжала лацка на тренировочной куртке. Я смотрела на возлюбленного и не верила, что он жив и здоров. От радости хотелось разрыдаться. Неужели все получилось? — Это я, Ава, я! — улыбнулся дознаватель, и всего несколько секунд у меня ушло на то, чтобы осознать поражающий, шокирующий факт. Он все помнит. Он смотрит на меня с грустью, осознанием всего и виной за мою боль, которую я пережила, потеряв его. По щекам все-таки покатились несколько слезинок, которые я быстро стерла, Улгур нахмурился, ничего не понимая, а Лориан, положив ладони на мои щеки, приник к губам. Он целовал жадно и ступленно, так что у меня уходила земля из-под ног. Он пытался выразить в этом поцелуе весь свой страх, всю свою нежность и любовь, словно сам не верил, что богиня дала нам второй шанс. И этим поцелуем он его закреплял. Его поцелуй был обещанием, что такое будущее больше не повторится, Он не покинет меня, не заставит вновь переживать ту боль утраты. Наконец мы очнулись и оторвались друг от друга. Несколько секунд я смотрела в глаза дознавателя, пытаясь отдышаться. Мы находились в мастерской Улгура, в тот момент, когда он дал мне примерить костюм для тренировок. И я все еще была в нем. Прошлое. Удивительно, но я все-таки попала сюда. «Лориан?» — позвала тихо. «Дава». — откликнулся он, и в его голосе сквозил такой же истеричный смех, как и у меня. — Нам все-таки удалось, — сделала вывод я, и Лориан рассмеялся, покачав головой и прижавшись лбом к моему. — Что вам удалось? — растерянно спросил улгур. — Ничего не понимаю, что здесь происходит? Теперь дознаватель бросил взгляд на растерянного улгура. Он наверняка слышал наш разговор, но пока понятия не имел, о чем мы. А вдобавок, когда я развернулась к нему, поняла, что был еще один изумляющий его факт. Я бросила взор в зеркало. Там отражалась «Я настоящая». Взглянула на руки. На них больше не было никаких татуировок, совершенно чистое запястье. «Я снова я». «Ава», — уточнил мастер, неотрывно глядя на меня. «Это я, Улгур, улыбнулась я слабо. «Настоящая я». — Так вот, какой тебя видел Лориан все это время! — хмыкнул Орк. — Так это от поцелуя любви спала маска. — Ох, если бы все было так просто! В любом случае, рад видеть, Ава! — Спасибо! — ответила я смущенно. — Оставим обмен любезностями на потом. Сейчас нужно спешить. Извини, улгур, объясни все позже! — отмахнулся Лориан и, схватив меня за руку, бросился к выходу. По пути мы встретились с Севиль, она несла чай, и мы чуть не сбили под нос. Благодаря своей невероятной грации и ловкости Сивиль удержала его, но на нас посмотрела возмущенно. — Вы куда так летите? Будто сам король приставился! — крикнула она нам вслед. — Нет, еще не приставился. Мы успеем. Мы спустились по ступенькам крыльца так стремительно, что я чуть не упала, споткнувшись. Дознаватель удержал меня, прижав к себе. Мы вновь оказались близко, сердце заколотилось быстрее. Мне все еще не верилось, что вся боль потери оказалась далеко в несбыточном будущем, а здесь и сейчас мой Лориан со мной. «Никогда больше не покидай меня, слышишь?» — спросила я тихо. «Тебя боялись так много людей, но на самом деле ты так же беззащитен перед ликом Мартаны». Я никогда и не считал себя бессмертным, но в людях всегда говорил страх». Откликнулся Лориан и провел подушечками пальца вдоль моей щеки. «Обещаю, что больше не воскрешу в твоей памяти ту боль. Мне жаль, Ава». Я не ответила, лишь прижалась к нему ближе. Мне нужна была эта минута, чтобы прийти в себя, унять эмоции внутри. Знаете, иногда нам снятся дурные сны, эмоциональные, яркие, изматывающие. Просыпаясь, мы не сразу понимаем, где сон, а где реальность». И все еще продолжаем обрабатывать пережитые во сне чувства и эмоции. Сейчас со мной было то же самое. Я все еще не отошла от пережитых эмоций. Нам пора, — нехотя произнес мужчина и отстранился. Заберешься на тень моего дракона. На тень дракона? Сердце заколотилось быстрее. Я немного испугалась и, кивнув, завраженно смотрела, как Лориан призывает магию. Черные магические клубы заволокли его фигуру, трансформируясь с фиолетовыми вспышками магии в нечто осознанное, огромное. Дракона. Теневого дракона, словно сотканного из дыма, но на самом деле осязаемого. Его хвост нетерпеливо бил по гравийной дорожке, а огромная морда с серыми пронзительными глазами смотрела на меня. Я подошла медленно, на едва гнущихся ногах, дотронулась до дыма и... Действительно осязаемый? Удивительно! Неужели я способна также призвать своего дракона? Магия внутри меня откликнулась теплотой, подтверждая догадку, но для этого мне еще предстоит обучиться. Я забралась по крылу и села у основания шеи, после чего вокруг меня образовался купол безопасности, созданный Лорианом, и мы взлетели. Отдалились от поместья Улгура, и направились к дворцу. С такой высоты весь город был как на ладони. Мое пребывание в этом мире началось с полета на руках Лориана, а закончилось на тени его дракона. Лишь бы успеть. Ведь точное время никто не может сказать, даже придворный целитель не определил подвоха. Даже его смогли одурачить при должной подготовке. Охрана дворца легко пропустила Лориана, Он приземлился на подъездной дорожке, после чего я соскочила вниз и отошла на десять шагов. Лориан перевоплотился. Несколько секунд ему потребовалось на то, чтобы унять магию. Приглянувшись со мной, он поспешил внутрь. Я рванула за ним по ступеням парадной лестницы. В холле дознаватель перехватил шедшего мимо дворецкого. «Немедленно отправьте слугу к ее высочеству и попросите навестить его величество в его покоях». Дворецкий с идеальной выдержкой просто кивнул и поклонился. Лориан оглянулся на меня, проверив, что я иду за ним, и поспешил дальше. Мы поднялись на четвертый этаж и свернули в королевское крыло, но едва Лориан приблизился к двери королевских покоев, дверь открылась, и оттуда вышел Сайрус Риатон. Сердце пропустило удар. Неужели мы опоздали? Нужно было выбирать другую дату. Почему я не выбрала этот же день еще на пару часов раньше? Вот только часы шардан работали странно. Я не могла выбрать точное время. Я лишь послала мысленный образ, артефакт сам сделал все необходимое. Отец с ужасом произнес Лориан и сжал кулаки. — Что ты делал в покоях его величества? Сайрус молчал, лишь устало смотрел на старшего сына. Я вдруг начала догадываться. Если Лориан все помнит и попал обратно в прошлое, То, что мешало то же самое сделать и Сайрусу? Несколько секунд тишины, а после — тихий выдох. Я знаю, помню все, что произошло, и не хочу повторения. Я приоткрыла рот. Лориан бросил на меня изумленный взгляд, словно спрашивая, ни одному ему ли это послышалось. Сайрус действительно выглядел усталым, несчастным и даже сгорбившимся. Неужели все, кто были в храме Шардан, переместились в прошлое? Значит, Элина и Элджин тоже все помнят. «Мой любимый сын умер. Я убил свое дитя, а моя собственная дочь вонзила кинжал в мою спину», — произнес рятон старший тихо. «Если бы я не убил тебя, стал бы ты и меня возрождать. Сомневаюсь». В тот момент я сошел с ума от боли и горя, и лишь собственная смерть привела меня в чувство. Эгоистично с моей стороны, не так ли? Сайрус усмехнулся, мы ему не отвечали. Я жутко злилась на него, но в то же время мне было его жалко. Глубоко несчастный человек. Наконец он поднял взор на меня. Я усвоил урок и не повторю прошлых ошибок. Он поднял руку вверх и произнес клятву. «Отрекаюсь от власти. Клянусь, что больше никогда не попытаюсь встать во главе королевства, даже опосредованно. Никогда не подниму руку ни на одного из своих детей. Если подобное возникнет даже в мыслях, боги меня немедленно покарают». Магия вспыхнула на его запястьях, а затем он коротко ахнул. Татуировка клятвы затронула не его пальцы, как это обычно бывает, Она дернулась к горлу, оплетая едва заметными бледными узорами. «Это будет моим наказанием!» — ответил он тихо и прикоснулся к метке. «Что ж, это никак не исправит того, что я сделал с тобой, Лориан. Но у меня будет еще вся жизнь, чтобы исправить ошибку. И ты, Ава, тоже извини меня!» Дознаватель молчал от того, и я не спешила со словами прощения. «Маг смерти!» Перевел взор на дверь. Ты собирался убить короля. Почему ты вышел из его покоев? Я расскажу все. Теперь ты не станешь осуждать меня больше, чем уже осуждаешь. Я оставил ему яд в подушке еще утром. Старая схема, родом из Эскарии. Этот яд особенный, он убивает мозг. Но сердце остается работать еще какое-то время. До получаса. Которых хватило, чтобы придворный целитель ничего не понял. а ты бы не возродил его величество. Это сработало в будущем. И что ты планировал после? Возвести Элджина на трон, избавившись от его жены. Сайрус посмотрел на меня. В тот момент я не знал, что ты больше не Амари. Как и не знал, что в ней течет королевская кровь, подтвердил Лориан. Но расслабляться не спешил. Что ты планируешь теперь? Отступить. Внезапно признался он. «Смерть расставляет приоритеты, видишь ли». Он нехорошо усмехнулся и направился мимо нас. «Куда ты?» «Домой. Заниматься подготовкой свадьбы дочери», — откликнулся Сайрус. «И да, я поговорю с... Ксайлосом. Не уверен, что мне удастся его переубедить, но теперь я вне игры. Каменщики больше не станут играть против власти». Отец Близнецов развернулся как раз в тот момент, когда заметил в конце коридора Элджина. Он тяжело дышал, видимо, тоже спешил на всех крыльях сюда, во дворец, из дома Улгура. Медленно, очень медленно он подошел к нам, посмотрел на отца и... крепко обнял его. Лориан отвел взгляд. Вряд ли он забудет то, на что отец пошел, чтобы заполучить власть. По крайней мере, ему нужно время. Лориан позвал Элджин, приблизившись к нам, и протянул руку Лориану. «С этой минуты я бы хотел начать наши отношения сначала, как братья». Несколько секунд дознаватель сомневался, я не вмешивалась, вновь становясь сторонним наблюдателем. Наконец Лориан пожал ладонь брата и дернул его на себя, заключив крепкие объятия. «Я чуть с ума не сошел, потеряв тебя. Больше не шути так со мной». «Мне тоже не понравилось на том свете. Жаль, конечно, что наши силы не действуют друг на друга». В таком же тоне отозвался Элджин. «Я отправлюсь с отцом, встречусь с Элиной. Думаю, она сейчас одна и... не представляю, в каком ужасе». Лориан кивнул, а Элджин обратил свой взор на меня. «Спасибо за второй шанс, Ава». «Не упусти его», — ответила я искренне и посмотрела на Сайруса. Это касается и вас. Надеюсь, вы действительно осознали свои ошибки и больше их не повторите. Это не значит, что я вас простила, но я понимаю, как вы дороги Элджину и Элине, Ради них старайтесь стать хорошим отцом. Сайрус не ответил, лишь отвернулся. Все-таки совсем этого человека не исправить. Но зла я ему не желала, как и любому в этом мире. Мы с Лорианом вошли в покое его величества. Он спал. Лориан позвонил в колокольчик, вызывая придворного целителя. Проверил с помощью магии подушки и кровать на наличие яда, но, ничего не найдя, успокоился. Явившийся целитель разбудил короля, чтобы проверить его состояние по просьбе Лориана. Мы тут же склонились в поклонах перед пробудившимся монархом. Выглядел он плохо. Болезнь забирала силы и старила его, лицо было худым и испчеренным морщинами, Однако после осмотра и целительского отвара он заметно пободрел и сосредоточил взор на мне. «Кто это Лориан?» Дознаватель взглянул на целителя, тот был понятливым и с поклоном вышел. «Ваша дочь — мой король», — неожиданно заявил он, и его величество прищурился. «Точнее лишь ее тело. Прошу вас, выслушайте. Я верой и правдой служил вам эти годы, я возвращал вас к жизни множество раз». и никогда не желал вам зла. Именно поэтому теперь молю дать мне время все рассказать. И главное — понять меня». Король тяжело вздохнул. Он уже предчувствовал, что рассказ ему не понравится, однако все же кивнул. После разрешения Лориан сел на стул и опустилась рядом с ним. «Ваше Величество, начну издалека. Вы ведь бывали в доме цветка, в спальне некой Фижмы Монкроуз больше двадцати лет назад». Она сохранила ребенка, отдала его на воспитание семье Клофильд. Король нахмурился. — Причем здесь семья твоей невестки? Или... — король прищурился. — Нет, но я точно помню, что Амари выглядела иначе. — Выглядела. До того, как я переместил в ее тело чужую душу. После очередного покушения на Амари Риатон я не смог возродить ее, и вместо этого призвал чужую душу из другого мира. ее зовут ава я склонила голову король открыл рот ты хочешь сказать что Амари Риатон была моей кровной дочерью все верно ваше величество и ава заняла ее тело в ее венах течет ваша кровь хотя душа и потому и внешность изменена я не смею просить вас сохранить это в тайне, но я рассказал вам все чтобы умолять о защите и прощении Вы вправе рассердиться и призвать меня к ответу, но я лишь прошу защиту для Авы. «Просишь защиту для нее?» — удивился король и нахмурился. «Кто она для тебя?» «Она — моя жизнь», — ответил Лориан так легко, словно говорил это каждый день. Мое сердце застучало быстрее, я понимала, почему он говорит столь сентиментально. Он давал понять королю, что сделает все, чтобы спасти меня. Его Величество это понимал. Лориан сделал ход конем, чтобы нейтрализовать фижму с ее замыслами и лишить на преимущество, Хотя сейчас она, конечно, вряд ли меня узнает. Но если, откуда ни возьмись, появится неизвестная девушка по имени Ава и вдруг выйдет замуж за второго по значимости человека в королевстве, это вызовет вопросы, и в первую очередь у короля. Он бы в любом случае призвал к ответу. И покаяться самому — это выигрышная позиция. Его Величество дотронулся до артефакта браслета на руке и активировал его. Магия из него рванула ко мне, оплела мои запястья и загорелась фиолетовым. Король вздохнул и откинулся на подушке. — Она действительно моя плоть от плоти! — ответить я не успела. Двери позади открылись, в комнату вошла Ее Величество. Мелисанта приблизилась и сделала к Никсон. — Отец, как вы себя чувствуете? Лориан сказал мне явиться сюда. — Лориан, — эхом повторил король и посмотрел сначала на дознавателя, а после на меня. Он что-то решил, и в итоге в его глазах я прочитала удовлетворение. — Мел, познакомься. Это твоя единокровная сестра, Ава. — Ава? — удивилась Мел и посмотрела на меня колюче. — Ава и все? Она явно ждала имя, подробности. Но король, судя по всему, собирался оставить все в секрете, даже от собственной дочери. — Ава, невеста Лориана, он только что представил ее. И она моя давно потерянная дочь. От... — Севиль лог, подсказал Лориан. и король кивнул. Хитро. По возрасту все подходило, но не будет ли Севиль против такой славы? И я вдруг поняла, что Лориан обо всем заранее договорился. Он подготовился давно вывести меня в свет, только раньше король в его планы не входил. Он просто хотел представить меня как дочь Севиль. Учитывая закрытую жизнь этой аристократки, никто бы не удивился. «Невеста?» Вместо этого зацепилась за другое слово Мел и окинула меня колючим взглядом, вернув его дознавателю. «Лориан, это правда?» «Правда, ваше высочество», — кивнул лорд Риатон и поднялся на ноги. «Я следом за ним. Мне жаль, ваше высочество, если вы питали надежду, что я могу ответить вам взаимностью. Я люблю другую и не смогу стать вашим женихом». К щекам Мелисанта прилила кровь, она шумно вздохнула и посмотрела на отца. «Кто тебе сказал, что я желаю выходить за тебя? Это вовсе не важно!» Принцесса опустилась на постель рядом с отцом и сжала его руку. Сейчас она не была разбита, как в прошлый раз, поэтому известие приняла достойно и спокойно, так будто ей действительно был безразличен Лориан. Впрочем, так и было. Я уверена, она питала к нему сестринские чувства, и не больше. Наконец она посмотрела на меня. «Ава, я понимаю, тебе хочется побыть с недавно найденным отцом, но мы можем поговорить в другое время. Сейчас я бы хотела остаться с его величеством наедине». «Мэл», — поторопился король, — «если ты волнуешься о своем статусе крон-принцессы, не волнуйся, трон останется за тобой». Я признаю Аву, но лишь ее и Лориана дети могут быть наследниками по крови. Тебе не о чем волноваться. — Я не волнуюсь, отец, просто это слишком неожиданно. — Ваше Высочество, — позвала я ее. — Я понимаю, вы видите во мне врага, но это не так. Я не претендую на трон, лишь на Лориана. Я искренне люблю лорда Риатона и прошу у вас благословения. В будущем я бы хотела стать вам, если не сестрой... просто подругой. Мелисанта посмотрела с удивлением, она не спешила доверять и это правильно, моя умна, и, думаю, она станет прекрасной королевой. Теперь, когда она проднится с семьей Риатон через меня, никто больше не посмеет мешать ей на пути к власти. Я же к ней никогда не стремилась. У меня еще остаются дела с Улгуром. Я всерьез собиралась заняться маркетинговыми стратегиями, и не только с бизнесом Орка. но и подумать о других пиар-компаниях. «Поговорим с вами позже», — произнес король, и мы с Лорианом вынуждены откланялись. Когда мы вошли в коридор, то некоторое время просто молчали, а затем медленно побрели в сторону балкона. Все еще не верится, что катастрофа удалось избежать. «Но его высочество Кален здесь, и мне стоит этим заняться», — вздохнул Лориан. Теперь я знаю, с кем он связан и по каким каналам его люди получили доступ во дворец. Разыграть перед ним карты не составит труда. Я кивнула и заложила руки за спину. — А что будет со мной? С нами? Лориан улыбнулся и притянул меня к себе за талию. Вновь его близость действовала на меня одурманивающе. Голова закружилась, я вдохнула запах хвои и обхватила дознавателя за плечи. разве я недостаточно ясно выразился в покоях его величества? Ты — моя жизнь. Станешь ли моей невестой? А у вас не принято дарить кольцо или браслет при помолвке? — уточнила я. Лориан нахмурился, не совсем меня понимая. Я хихикнула. Не бери в голову глупости из моего мира. Я согласна, Лориан. Дознаватель склонился к моим губам. Этот поцелуй был полон нежности, любви и спокойствия. словно все печали остались за спиной, а впереди ждало светлое и легкое будущее».